Выбравшись наружу, я поднял взгляд на хмурое небо и поежился. Состояние было ватное, и больше всего хотелось забраться обратно в шатер, но, сжав зубы, я себя пересилил. Скинул тулуп, стащил суконную поддевку рубаху и начал растираться свежим снегом. Тело сразу же обожгло, как огнем, перехватило дыхание, но, зарав для поднятия духа, я сгреб двумя горстями еще снега и повторил экзекуцию.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 И, подхватив полные ладони снега, я надрал прошки спину и грудь. Тот изогнулся дугой и дико по бабью свизнул, вызвав у меня саркастическую усмешку. Чего орёшь? У школе начальство себя не жалеет, так подчиненному уж сам Бог велел. Закончив мучить своего секретаря, я отпустил его в шатер, лишь крикнув догонку Давай там, сбить меня горяченького не организуй. Почувствовав настоящую бодрость, я натянул рубаху и накинул на плечи тулуп.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 Над того и дружина его ведет себя так. Если бы это был простой набег, то сейчас литовцы тащили бы все, что могли, да полон сгоняли. Меня все это устраивает, как нельзя больше. Все внимание литвинов приковано к Кремлю. Там, они знают, заперлась лишь горска пришлых воинов вместе с изгоем Константином. Серьёзной угрозой Товтевил их не считает. Местных он тоже не опасается...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 Мужичок подозрительно активно заигазил. «Да, дрова, дрова! Чего там смотреть? Не на что и глядеть-то!» В наши времена такая реакция обязательно бы заставила гаишника заглянуть в багажник, мысленно подзуживая стражника. «Так что давай-ка проверь, что там у него в санях!» Митроха, исполняющий роль крестьянина, дословно выполняет мои инструкции. У него задача, чтобы все трое вышли на дорогу,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 У меня на площади осталось не так много бойцов. Поставив все на внезапность и единовременность удара, я тоже распылил свои силы. Два десятка блокируют выход с улиц, по три бойца у сорока девяти домов. Мозг считает на автомате. У меня здесь не больше четырех десятков. Один я уже отправил, осталось всего три. Не удержавшись, оборачиваясь, и глаза подтверждают мой расчет.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 это все что я знаю и вижу еще один удар и еще в лицо брызжет кровь и я даже не знаю моя это или чужая машу саблей и все вертится вокруг в какой то безумной мясорубке и вдруг как то в раз куда то все делось меня оттирает назад и остановившись я потихонечку вновь возвращаюсь в разумного человека тяжело дыша оглядываюсь вокруг литовцы дрогнули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 И мне остро не захотелось возмущать Вселенную вот таким открытым нарушением ее течения. Ведь я знаю, что в реальной истории Товтивил погиб не сегодня и не от руки моего стрелка.